как уже было вчера, позавчера и еще великое множество раз. На мелочи, вроде капусты, хлеба, сметаны и спичек, Нори просто не хватает оперативной памяти. Поди вспомни о капусте, той самой головой, которая под завязку забита размышлениями об эффекте ааронова бома, всегда в идеальных пропорциях смешения собственноручно изготовленных тинктур шупуэра и сиреневых почек, вот прямо сейчас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 Придется ей как-нибудь постараться задержаться в голове до вечера. Девочку Нора заметила, когда проходила мимо школы. Из за ворот как раз выскочила целая стайка девочек лет 8-9 с яркими рюкзачками, в разноцветных сапожках, пестрых куртках на распашку, все с непокрытыми головами по случаю необыкновенно теплого январского дня. Только одна в белой вязаной шапке с помпоном, натянутой по самой брови, насупленная как-то совершенно по-взрослому, озабочена и устала.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 Нора заметила, что девочка в белой шапке по-прежнему держится рядом, идет чуть в стороне, по самому краю тротуара. Ну, надо же, какая шустра. Нора привыкла, что обычно ходит быстрее всех, так что даже взрослые спутники вскоре начинают отставать и возмущенно молить о пощаде. «Ну чего ты так несешься? Телефон снова требовательно забринчал, и Нора остановилась, чтобы его достать. На этот раз СМС было рекламное, из телефонной компании. Распродажа, скидки до 40%, бла-бла-бла.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 одиночество, порожденное осторожностью и недоверием. И вот как можно от него оголодать, за первой попавшейся чужой теткой увязаться. Ужас, на самом деле. Очень жалко девчонку. «Да — До твоего дома еще далеко? — спросила она. — Совсем близко. Сейчас дорогу перейдем, там будут два дома, потом большой шестиэтажный, а сразу за ним мой. — Ладно, — сказала Нора, — тогда давай руку, но только до твоей калитки, а потом сразу пойдешь домой, договорились?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 И поспешно, пока жизнь снова не передумала быть ее жизнью, свернула к Ужубскому мосту и пошла на другой берег, то и дело всхлипывая от страха и облегчения, с каждым шагом все крепче прижимая к груди круглый капустный качан.